Здесь он замолчал, потом с какой-то властной мрачной энергией, медленно, чеканивая каждое слово, сказал. «Вы мне поверите. Я не отец казэты, клянусь Богом. Барон Понберси, я крестьянин из Фавероля. Я добывал себе пропитание подрезкой деревьев. Я не фашливан, я Жан Вальжан. Я совершенно чужой казэте. Успокойтесь». Мариус пробормотал. «Кто же мне это может доказать?»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 Он обожал Казету. Он обладал Казетой. Казета была совершенно чиста. Этого ему было достаточно. Какое ему еще нужно объяснение? Казета была светом. А свет разве нуждается в просветлении? У него было все. Чего ему еще нужно? Разве этого мало обладать всем? Личные дела Жанна Вальжана его не могли касаться.